нашей капюшон. Глава десятая. «Нет», — произнес тот же голос зловещим шепотом. «Это мне не нужны свидетели. У меня дело к тебе, монах, и я с ним быстро управлюсь». Однако руки он все же отпустил и тут же с глухим звуком захлопнулись тяжелые двери, сквозь щелку просвечивала лишь полоска неба. Отсюда из темноты звезды казались крупнее и ярче. Катфаэль стоял, не трогаясь с места. Он слышал, как мягко зашуршала одежда Меорига, когда тот прислонился спиной к закрытой двери. Молодой Валиец глубоко вздохнул, предвкушая последнюю оставшуюся ему радость — Радость мщения. Он знал, что другого выхода из овчарни нет и добыча не ускользнет. Ты заклеймил меня, назвал убийцей, так с какой же стати теперь мне отказываться от убийства? Ты погубил меня, опозорил, превратил в изгоя, отнял то, что принадлежало мне по рождению, мою землю, мое доброе имя, отнял все, ради чего стоит жить, и в отместку «Я отниму жизнь у тебя. Отныне я не могу больше жить. Я даже умереть не могу, пока не прикончу тебя, брат Катфаэль». Странно, но одно то, что он обратился к своему недругу по имени, многое изменило. Словно огонек затеплился в окутывавшем их мраке. «Побольше света не помешает, чтобы прояснить ему голову», решил Катфаэль. «Возле двери...» Там, где ты стоишь, спокойно промолвил монах. Висит фонарь, а рядом на гвозде кожаная сума с кремнем, огнивом и трутом. Почему бы нам не видеть друг друга? Только будь поосторожнее с искрами. Не равен час загорится овчарня, а ты, надо полагать, ничего против наших овец не имеешь. Опять же на пожар люди сбегутся. Тут полка есть. Туда можно поставить фонарь. «Знаю, ты будешь умолять, чтобы я сохранил твою жалкую жизнь», — воскликнул Меорик. «Поздно. Я с места не сойду, даже не шевельнусь», — терпеливо продолжил Катфаэль. «Как ты думаешь, почему я напросился на работу сегодня вечером? Разве я не сказал, что ждал тебя?» «Оружия у меня нет. Да если б и было, я все равно не стал бы пускать его в ход. Я распрощался с оружием много лет назад». Повисла долгая, напряженная тишина. Катфаэль чувствовал, Мэорик ждет от него еще каких-то слов, но молчал. Послышался негромкий всплеск, не иначе, как колыхнулось масло в фонаре. Знать, Мэорик нашел таки его. Что-то скрипнуло. Мэорик нащупал полку и со стуком опустил на нее фонарь. Несколько резких ударов кресала о кремень, вспышки мгновенно гаснущих искр, и вот уже занялся уголок обугленной тряпицы. Из мрака выступили очертания лица Меорига, который, склонившись, раздувал крохотный огонек. Наконец, фитиль зажегся, в переплетении теней, отбрасываемых потолочными балками видны были кормушки, корыта и невозмутимые овечьи морды. Катфаэль и меурик стояли молча и неотрывно глядели друг на друга. «Ну вот», — прервал молчание монах «Теперь ты, по крайней мере, видишь того, кого задумал отправить на тот свет». И он сел, удобно устроившись на краю кормушки. Меорик приблизился к нему, легко ступая по усыпанному соломой и мекиной полу. Он был исполнен решимостью, в его глубоко запавших глазах сверкало пламя ненависти и страдания. Юноша подошел к Катфаэлю вплотную, так что их колени соприкоснулись – медленно поднял кинжал и поднес острие к горлу монаха. Глаза в глаза смотрели они, не отводя взгляда, и разделяло их всего в восемь дюймов отточенной стали. «Разве ты не боишься смерти?» — спросил Маурик чуть громче, чем прежде. «Мне уже случалось смотреть ей в глаза. Мы со старушкой научились уважать друг друга». Ее ведь все равно не минуешь, приятель. Все там будем. Гервос, Бонул, ты, я. Каждому придется умереть рано или поздно, но не каждому приходится убивать. Мы с тобой оба сделали выбор, каждый в свое время. Ты с неделю назад... Я много раньше, когда решил расстаться с мечом. Ты искал меня, и вот я здесь если тебе нужна моя жизнь возьми ее монах внимательно следил за мургем и краешком глаза приметил как сжались сильные загорелые пальцы и напряглась рука готовая без промаха нанести смертельный удар но удара не последовало по телу юноши пробежала дрожь казалось он мучительно пытался заставить себя исполнить задуманное но так и не смог он отпрянул И из горла его вырвался приглушенный стон, стон раненого зверя. Кинжал выпал из его руки, вонзился в утоптанный земляной пол и задрожал. Молодой валид схватился руками за голову. Он был силен и телом, и духом, но не мог совладать с переполнявшей его мукой. Колени его подкосились, он рухнул к ногам Катфаэля и уткнулся лицом в наполненную сеном кормушку. Мирно жующие овцы с отстраненным удивлением смотрели на непонятное поведение людей. Закрыв лицо руками, сотрясаясь всем телом, Меурик заговорил слова его звучали прерывисто и приглушенно в голосе слышались боль и отчаяние о господи, если бы только я мог взглянуть в лицо смерти, так же бестрепетно как ты ибо я должен должен заплатить за все. «Но мне не достает мужества. Если бы все вернуть, если бы я снова был чист...» И со стоном, исполненным бесконечного страдания, он выдохнул. «О, молили!» «Да, — участливо промолвил Котфаэль, — твоя родная земля прекрасна. Но мир велик, он не кончается за пределами молили, но не для меня». «Только не для меня. Со мной все кончено. Оставь меня. Нет, не покидай меня. Помоги мне. Помоги мне умереть достойно». Неожиданно Меврик поднял голову, глянул в глаза Катфаэлю и ухватился за полу его рясы. «Брат, то, что ты говорил обо мне в суде, ты сказал, он по природе своей не убийца». «Разве тебе не видно, что я был прав?» — отозвался Катфаэль. «Я жив и вовсе не страх удержал твою руку. Ты сказал, что простая случайность подтолкнула меня к этому, когда по доброте душевной я пошел в лазарет. Ты сказал, что тебе жаль, очень жаль. Брат, ты говорил это искренне. Тебе и вправду жаль?» «Искренне. От первого до последнего слова», — подтвердил Катфаэль. «Всем сердцем я скорблю о том, что ты поступил вопреки собственной натуре, ибо, очевидно, ты отравил не только своего отца, яд разъел и твою душу. Скажи мне, Меврик, ты навещал в последние дни деда? Может, весточку какую от него получил?» «Нет», — едва слышно прошептал Меврик и содрогнулся при мысли о честном, прямодушном старце, лишившимся всего, чем дорожил. «Стало быть, ты не знаешь, что люди шерифа схватили Эдвина, и теперь он в темнице, в Шрусбери». Нет, этого он не знал. Юноша ужаснулся. Он понял, что это может означать, и лихорадочно затряс головой. «Нет, нет, клянусь тебе, в этом я не повинен. Я поддался искушению, но...» Они заподозрили его, и я не мог этому помешать. Но я его не выдавал. Я отправил его сюда, потому что хотел помочь ему скрыться. Конечно, этого недостаточно. Я знаю, что меня не оправдывает. Но, по крайней мере, предательством я не запятнан. Господь свидетель, мне нравился этот парнишка. «Я это знаю», — сказал Катфаэль. «Как знаю и то, что не ты навел стражников на его след. Никто умышленно не доносил на него». Но, тем не менее, его схватили. Будь доволен тем, что хоть это можно исправить. Многое уже не исправишь. Поздно. Меворик положил руки на колени Катфаэля. Он сжимал кулаки с такой силой, что костяшки пальцев побелели от напряжения. Слабый свет фонаря падал на его измученное лицо. «Брат!» — взмолился он. «Я знаю, тебе доводилось прежде выслушивать горькие исповеди. Ради Бога, выслушай и мою. Мне худо, я сам не свой. Нет у меня больше сил. Ты говорил, что жалеешь меня. Позволь мне покаяться перед тобой». Дитя промолвил потрясенный Катфаэль, положив руки на окаменевшие кулаки Меорига, которые были холодны, как лед. «Но я не священник». Я не вправе даровать отпущение грехов и накладывать епитемию. Нет, тебе дано такое право, только тебе, ведь это ты сумел заставить меня пожалеть о содеянном зле. Выслушай мое признание, дай мне хоть немного облегчить душу, а потом назначь любое наказание, я приму его с готовностью». «Что ж, если тебе от этого легче, говори, — ответил Катфаэль, — не отпуская рук Меорига. Тот начал свой рассказ, и слова полились, словно кровь из разверстой раны. Первый раз он пришел в лазарет безо всякой дурной мысли, хотел ублажить старика и по чистой случайности узнал, что целебная мазь, которую он использовал по прямому назначению, имеет и другие опасные свойства. Только тогда семя зла было заронено в его душу, Он знал, что через несколько недель ему придется навеки распрощаться с надеждой на Малили, и вдруг судьба предоставила ему возможность избежать этой потери. С той поры эта мысль неотступно преследовала меня. Казалось, это будет совсем нетрудно. И вот когда я отправился туда во второй раз, то захватил с собой склянку и тайком отлил в нее снадобье. И хотя тогда мне это представлялось безумием, «Я все же взял эту склянку в тот ужасный день. Я все время твердил себе, что это так просто подлить ему зелье в медовый напиток или в подогретое вино с пряностями. Может, я так никогда бы и не решился на это, а только желал бы ему смерти, хоть и это само по себе уже грех, но вышло так, что когда я пришел, на кухне никого не было. Они все были в столовой». И я услышал из-за двери, как Олдит сказала, что Приор оказал честь моему отцу, прислав ему лакомство со своего стола. И тут я заметил этот судок. Он стоял на полке над жаровней, подогревался. Все произошло быстрее, чем я понял, что делаю. Затем я услышал, что возвращаются Эльфрик и Олдит. Я едва успел отскочить к двери, А когда они появились, я стоял и вытирал ноги, будто только собирался войти. Они решили, что я только что пришел, а как же иначе? Господь свидетель, я жалела с содеянном, жалел, жалел иступленно, безумно, но сделанного не воротишь, я был проклят. Пути к отступлению у меня не было, оставалось лишь идти вперед до конца. Он и сейчас не видел пути назад». Именно это ощущение безысходности и привело его сюда. Вовсе не жажда отмщения заставила Меорига искать этой встречи, даже если сам он искренне полагал иначе. И я пошел до конца. Я боролся за Малили, за землю, любовь которой ввергла меня в грех. Боролся изо всех сил. Я ведь никогда не испытывал ненависти к отцу, ей-богу. «Если бы только я мог получить Малили честным путем, я потерял все, но это справедливо, и я не ропщу. Теперь можешь передать меня в руки закона, чтобы я заплатил за его жизнь своей. Я должен ответить за свое злодеяние, и по доброй воле пойду с тобой, куда ты укажешь». Меорик тяжело вздохнул и умолк, уронив голову на руку Катфаэля не промолвишь ни слова монах возложил другую руку на густые темные волосы молодого валица хоть он и не был священником и не мог даровать отпущение грехов сейчас судьба уготовила для него нелегкое бремя быть исповедником и судьей отравление самое подлое убийство иное дело удар клинком тот по крайней мере мог внушить уважение и все же Разве жизнь обошлась с Меоригом по справедливости? По натуре он добр, мягок, не злобив, однако роковое стечение обстоятельств заставило его пойти против собственной природы, и он уже наказан осознанием своего смертного греха. Умершего не вернешь, так какой же прок во второй смерти? Господу ведомы и другие пути восстановления справедливости. «Ты просил, чтобы я назначил тебе покаяние», — вымолвил, наконец, Катфаэль. «Скажи, ты по-прежнему этого хочешь? А хватит ли у тебя сил вынести его и сохранить веру, сколь бы тяжким оно ни оказалось?» Глава юноши шевельнулась на коленях монаха. «Я вынесу всё прошептал Мяурик, — «и все приму с благодарностью. И ты не хочешь легкого покаяния». Я хочу того, что положено мне по моим грехам. Как иначе обрету я покой? Хорошо, Маурик, ты сам этого просил. Ты пришел сюда, чтобы отнять мою жизнь, но когда настало время нанести смертельный удар, не смог этого сделать. Так какую же пользу может принести миру твоя смерть? А вот твои руки, твоя сила, твоя воля, Все то доброе, что осталось в тебе, может еще принести немало блага людям. Ты хочешь заплатить сполна? Что ж, плати. Покаяние твое продлится всю жизнь. Я возглашаю, ты должен жить. И да будет твоя жизнь долгой, ибо ты проведешь ее в заботах о ближних, возвращая долги всем насельникам мира сего. Может статься, все будут говорить о твоих добрых делах, и никто не помянет сотворенного некогда зла. Такова епитемья, которую я на тебя налагаю». Ошеломленный и недоумевающий Меорик медленно поднял голову и взглянул на монаха. В глазах его не было радости или облегчения. Он был до крайности озадачен. «Ты говоришь это серьезно? Это все, что я должен делать?» «Именно это ты и должен делать. Живи, врачуя свою душу. При виде грешника вспоминай о собственной слабости. Силу же используй, служа винности и добродетели. Твори добро по мере возможности, а остальное предоставь милосердию Господню» многим ли больше донос одеять и святым но ведь меня будут преследовать промолвил удивленный меурик все еще сомневавшийся в том что правильно понял монаха если меня схватят и повесят ты не будешь считать что я тебя подвел а никто тебя не схватит к завтрашнему дню ты будешь уже далеко отсюда здесь рядом с овчарней и конюшшне А в ней стоит лошадь, та самая, на которой я сегодня ездил в Ланселин. Насколько мне известно, в здешних краях лошадей частенько крадут, что поделаешь, исконная валийская забава. Но эта лошадь не будет украдена. Я разрешаю тебе взять ее и буду в ответе за ее пропажу. Верхом можно добраться куда угодно, перед тобой целый мир, в котором найдется место для истинно раскаявшегося грешника. Перед тобой путь длиною в жизнь. Пройди его шаг за шагом и приблизишься к обретению милости Господней. На твоем месте я бы поспешил на запад, перевалил через холмы еще до рассвета, а потом повернул на север и отправился в Гуиннет, где я тебя никто не слышал. «Ну да ты эти горы знаешь лучше, чем я. Я знаю их, как свои пять пальцев, — кивнул Меорик, — но неужто это все все о чем ты меня просишь погоди это и питемя еще покажется тебе совсем нелегкой впрочем есть у меня к тебе еще одна просьба когда доберешься до безопасного места исповедайся во всем священнику и попроси его записать твое признание и отослать грамоту шерифу в шрузбери Эдвина освободят из темницы, как только получит известие о том, что случилось сегодня в Ланселине, но я не хочу, чтобы после твоего побега оставалась хотя бы тень сомнения в его невиновности. — Я тоже, — отозвался Меорик, — и непременно все так и сделаю. — Ну тогда езжай. Тебе предстоит долгий путь. — Да подбери свой нож, — улыбнулся монах. — Он тебе еще пригодится. Хлеб резать или дичь разделывать. Таков был неожиданный конец этой встречи. Мерик поднялся, словно во сне, настрадавшийся, но обновленный, как будто благотворный дождь, пролившийся с небес, очистил его от скверны. Погасив фонарь, Катфаэль взял юношу за руку и повел к выходу. Стоял легкий морозец, светили звезды, и ничто не нарушало ночного безмолвия. В конюшне монах сам оседлал лошадь. «Ты уж не мучай лошадку, дай ей отдохнуть, когда сам будешь в безопасности, конечно. Ей, бедняжке, сегодня уже пришлось меня возить. Правда, путь был недальний. Я бы дал тебе мула, он посвежее, но все одно конской прыти у него нет. Да и где это видано, чтобы валиец ехал на муле, чего доброго народ станет любопытствовать? Так что, приятель, садись на лошадку». «Езжай с Богом!» Меорик вздрогнул, но его бледное лицо осталось сосредоточенным и решительным. Уже занося ногу в стремя, он промолвил голосом, исполненным бесконечного смирения. «Благослови меня, ибо пока жив, я во всем буду следовать твоему велению». Меорик поднялся по склону тропами, петлявшими между выпасов, и растворился во тьме. Эти горные тропки он знал куда лучше того, кто позволил ему вернуться в мир людей. Катфаэль проводил его взглядом и повернул к хижине. «Что ж, — размышлял монах по пути, — если я выпустил тебя в мир таким же, каким ты был прежде, если ты не переменился и по-прежнему опасен, — Если ты забудешь о покаянии, как только окажешься в безопасности, то это моя вина. Однако, по правде говоря, монах не слишком сильно тревожился, и чем дольше он раздумывал о случившемся, тем крепче становилась его уверенность в том, что все сделано правильно, и тем спокойнее становилось у него на душе» что ты припозднился, брат, — ласково попенял ему Симон, как только Катфаэль переступил порог хижины и оказался в приятном тепле. Мы уж был тревожиться начали. Да и брат задержался в овчарне. Уж больно овечки успокаивают Да и думается среди них легче. И ночь сегодня выдалась на диво.